Глава 24 Поставить на карту все Вздрогнув, я обернулась. Я увидела Хасагаву. Вернее, Хатори Исау. Он стоял за нами, привычно спрятав руки в карманах плаща и слегка сутулись. На его лице играла довольно знакомая улыбка Выглядевшая почти зловеще В отблесках пламени Кадзо не отрывал пристального взгляда от мужчины Опять ты псих Йоко быстро схватила Ивасаки за руку и покачала головой Он сжал кулаки и с яростью посмотрел на Хасыгаву Но все же остался на месте Я ждал хоть немного благодарности Все-таки вы слишком задержались У тебя фантазии вообще нет? Зачем изобретать колесо? И искать что-то новое, когда старое отлично работает? Надеюсь, внутри никого не было. Надежда умирает последней. И почему я не удивлен, что мы встретили здесь именно вас? Проклятие, только их сейчас не хватало. Повернувшись, я увидела Тору. Рядом с ним стояла Каминари, всматриваясь в горящее здание. И Ее лицо выдавало сильное раздражение, но ни капли испуга. Сэнси остался чуть в стороне, мрачно осматриваясь, как будто в любой момент ожидал нападения. Отзлишь неприязненно покосился на горящий дом в традиционном стиле. Обведя нас скучающим взглядом, он заметил Эмери и приветственно вскинул руку. Акага же переводил нервный взгляд с нас на полыхающий дом и обратно. Было заметно, насколько ему хотелось убраться отсюда подальше. Если вам настолько надоели кайданы, могли просто не приходить. Вы с ума сошли, что ли? Что нам теперь делать? Это пока единственное традиционное здание, которое мы нашли. А до полуночи осталось не так много времени. На небе взошла синяя луна, а на море у нас пропали. И вы стоите тут у единственного традиционного здания. Горящего. Может, объясните, что происходит? А стой ты. Не могу не согласиться с Эмиритяном. Не удивлюсь, если это ты здание поджег Рад, что произвожу правильное впечатление Хватит терять время Уверен, у нас его не так много Засчитаем это в качестве «пожалуйста» Я действительно начала нервничать Казалось, в полыхающем в нескольких метрах от нас пожаре сгорали и отведенные нам минуты Несмотря на всю мою неприязнь к компании Торы, я не желала им смерти Сегодня ночью должен был пройти сотый кайдан. А после него появится Ауандон и всех нас убить. Отзи скривился тогда, как Акага резко побледнел. Выражение лица Сенси совершенно не изменилось, а вот на лице Каминари раздражение сменилось злостью. Должен был пройти. Ага, здесь. Понятно. И вы решили напоследок тут все спалить. Каков ваш план? Не сомневаюсь, он у вас есть, как и немного больше информации, чем вы успели нам сообщить. Нет ничего более утомительного, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности... Полагаю, мне лучше не знать продолжение. Возможно. Мы вам не мешаем, умники? Достаточно. Кадзо наверняка тоже надоело впустую тратить наше драгоценное время. Он кратко объяснил команде Торы просению Луну, Сотый Кайдан и наш план. План, согласно которому мы хотим рассказать историю про Хяку Манагатари Кайданкай. Про то, как группа людей, все те, кто стал пленником этого города, собрались в одном месте и рассказывают друг другу страшные истории, гася после них пусть и не фонари, но свечи. Про страшные истории, после которых мы, как рассказчики, встретившиеся всего лишь для простой игры, должны будем целыми и невредимыми разойтись по домам. И, конечно же, про то, что, лишенные Омамори, после полуночи мы станем живыми мишенями для всех живущих в этом проклятом городе демонов и юкаев. То есть вы хотите самостоятельно провести последний кайдан, сюжет которого «Игра встречи рассказчиков сотни страшных историй» звучит как очень ненадежный план? Получается, у нас Хякуманагатари Кайданкай внутри Хякуманагатари Кайданкай. Тогда Ауандон может появиться дважды Как в конце вашей истории Так и в конце той сотни, что будет рассказано этой ночью Второй не появится Он может прийти только после сотой истории В этом городе, по словам одной ведьмы Всегда находится ровно 100 участников Но я очень сомневаюсь, что без Амамори своей истории расскажут и доживут до рассвета все из них Какой же ты циник Где-то я это уже слышал А что, если все-таки выживут все? Тогда Можно будет кого-нибудь убить Тебя, например Псих Оставь это своему другу Но на самом деле я пошутил У нас же есть Кадзо Кун А райсенсей вряд ли подчиняется здешним правилам А вот Кадзо, да Он может не принимать участие в этом кайдане. И тогда в любом случае у нас будет максимум 99 историй. Акага снова с подозрением покосился на Кадзу. Тора лишь усмехнулся, но на этот раз спрашивать о причинах такой неуязвимости не стал. На его лице не появилось ни малейшего признака волнения, или тем более страха. Но сейчас он явно размышлял над тем, как поступить. И по взгляду, брошенному в сторону Каминарии, можно было понять, чего именно он боится больше всего. «Мне любопытно, откуда вы обо всем этом узнали?» «Вам лучше не знать». Тора в ответ на это заявление приподнял брови, а Ивасаки вновь бросил на Хасыгаву полные ярости и презрения взгляд. И я этому почти позавидовала, потому что сама, хоть время от времени и чувствовала на себе внимание Хасыгавы, старалась, чтобы наши взгляды не пересекались». Для меня это было слишком тяжело. Еще до событий последних двух дней, каждый раз, как я видела его, в моей голове смешивались как воспоминания обо всех тех убитых людях, на которых я наткнулась в этом городе, о смерти незнакомого участника в библиотеке, так и воспоминания о наших с Хасагавой разговорах, обогрев в шахматы, на совместно пережитых кайданах. Теперь же, вдобавок ко всему прочему, смотря на Хасагаву, я вспоминала лицо о райе. Ненависть и ледяную ярость в его глазах Слышала его голос, произносящий те страшные слова Нельзя убить того, кто и так уже мертв Я встряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли Сейчас у нас есть проблема куда более серьезные, чем мое противоречивое отношение к Хасыгаве Но нам нужны фонари В наше время многие, проводя Хякума на Гатаре Кайданкай, пользуются обычными свечами. Будем надеяться, это сработает. По выражению лица Одзи, можно было с легкостью понять, как высоко он оценивает наш план. И я с трудом сдержал раздражение. Как будто у этого парня имелись идеи получше. Ивасаки открыл сумку, в которой лежали найденные Кадзо свечи, и дал по одной каждому в команде Торы. При этом все же всем видом показывая, что предпочел бы этого не делать. «Необходимо начать после того, как наступит полночь». «Но как мы поймем, что уже полночь?» «Встретим тех, кто захочет нас убить. Уверен, они не заставят себя долго ждать». «Очень смешно». Но я понимала, что Одзи не шутил. И выбора у нас не было. В голове мелькнула жуткая мысль, и в меня словно впилось множество осколков и льда. Я резко посмотрела в одну сторону, а затем в другую». Но, как и ожидала, не увидела ничего, кроме теней, скачущих по асфальту и стенам домов. И все же я понимала, что рядом уже могут находиться Юкаи. Просто мы не способны их увидеть. Пока. А Араи способен. И видел все те дни, что пробыл здесь. Ведь и сам... Сам стал Юкаем. Если бы сейчас он находился рядом, то мог бы подтвердить мою догадку. Я с трудом отвернулась от тянущейся в непроглядную темноту улицы и посмотрела на Кадзу. Что такое? Уверена, Юкаи уже рядом. Он лишь кивнул и взял меня за руку. Прикосновение холодных пальцев к моей разгоряченной коже оказалось настолько успокаивающим и приятным, что я постаралась хотя бы несколько мгновений не думать ни о чем. Просто держать Кадзу за руку. Меня передернуло Я заметила, как побледнела Йоко Как напряженно огляделся Ивасаки Думаю, можно начинать Вы собираетесь остаться с нами? Предпочитаю знать, что именно вы собираетесь делать И наблюдать Кто хочет быть первым? Давайте эмеритян Хорошо, я буду краткой Ивасаки, подойдя к горящему зданию, аккуратно зажег свечу, от охваченной огнем травы. В это время Эмири начала рассказывать свою страшную историю. В одном небольшом городе жила девочка по имени Ханако. Она училась в средней школе и, к сожалению, была слабой и беззащитной, а потому подвергалась издевательствам со стороны одноклассников. Не выдержав постоянных обид и оскорблений, Девочка убежала в школьный женский туалет на третьем этаже И, спрятавшись в третьей кабинке, покончила с собой С тех пор, согласно легенде, призрак ханака сан обитает в женском школьном туалете И может появиться в любой момент, чтобы утащить живых в ад При этом Ханако-сан можно и призвать самому Две школьницы решили проверить, так ли это на самом деле И зашли в женский туалет на третьем этаже своей школы Более смелая, или же более глупая, подошла к двери третьей кабинки и, постучавшись три раза, спросила «Ты здесь, Ханако-сан?» Спустя пару мгновений ей ответил хриплый голос «Да». Вторая подруга, придя в ужас, успела, как и предписывают правила, выбежать из туалета за три секунды. А та, что постучалась, убежать не успела, и из кабинки к ней вышла девочка лет десяти, Одетая в алую юбку и белоснежную блузку, перепачканную кровью Ханако-сан протянула к школьнице руки, чтобы убить Но та быстро вытащила табель об успеваемости И показала призраку своей отличной оценки Тогда Ханако-сан отпустила школьницу живой и невредимой Конец Вариант со спасением, благодаря отличным оценкам, придумали учителя, чтобы дети хорошо учились С такой концовкой это уже даже не страшилка Можешь сам рассказать ту версию, по которой встреча с Ханако-сан обязательно заканчивается билетом в ад в один конец. Страшная история? Да. А сверхъестественным? Тоже да. Не тратьте время. Кто следующий? Давай ты и хина, Татьяна. Ладно. Эту страшилку мне рассказывала Минори. Первое, что пришло в голову. Однажды две подруги собрались в центр города. Да. Одна из них хотела поехать на метро, считая, что так будет быстрее, но вторая настаивала на том, чтобы взять такси. И тогда она рассказала своей подруге страшилку про Теке-Теке. Согласно этой истории, одна девушка в ожидании, стоя на платформе, упала на рельсы. И ее переехал поезд, разрезав на пополам. Никто не знает точно, что произошло. То ли девушку травили, и она покончила с собой, то ли ее столкнули, то ли случившееся вообще было несчастным случаем. Но эта девушка после своей страшной смерти превратилась в мстительного духа, рассекающего пополам длинной косой любого, кого встретит у железнодорожных путей. Одна из подруг, увидев, что вторая совсем не испугалась, добавила, что любой, кто услышит про Теке-Теке, обязательно встретится с ней в течение месяца. Подруга опять не поверила и вскоре забыла о страшном рассказе. Пока однажды, стоя на платформе в ожидании своего поезда, не заметила, что осталась на ней совсем одна. Вдруг она услышала странный стучащий звук и, повернувшись, увидела ползущую на локтях девушку нижняя половина туловища, которая отсутствовала, обрываясь окровавленной одеждой. За собой существо тащило длинную, остро заточенную косу. так Текетеки -э невероятно быстро настигла живую девушку и спросила «Ты знаешь, где мои ноги?» разумеется не знала и тогда так и так и выхватив косу разрезала девушку на пополам конец такая концовка тебе нравится больше оди внезапно откуда-то сверху раздался пронзительный лай вздрогнув от неожиданности я чуть не выронила свечу скорее я задула пламя свечи все я сделала половину из того что требовалось для моего возвращения Теперь необходимо дожить до рассвета. И, что не менее важно, помочь всем остальным моим друзьям выбраться из этого проклятого места живыми. Я быстро огляделась, чтобы понять, откуда надвигалась угроза. И тогда застыл Прямо к нам, на мощных, покрытых длинными черными перьями крыльях, стремительно летели два существа, похожие на собак. Но лапы их оканчивались на удивление длинными когтями, а глаза горели красным огнем, словно отражая танцующие неподалеку пламя. Один из монстров снова взвыл и ринулся в нашу сторону, оскалив крупные клыки. Кадзо оттолкнул меня, а сам бросился в противоположную сторону. Хаину пролетел в опасной близости от наших голов, блеснув острыми когтями. С трудом удержав равновесие, я обернулась, чтобы не выпускать из виду ни одного юкая, А мое сердце бешено забилось в груди. Второй пес, приземлившись, сложил крылья и рванул в сторону Торы, Каминари и Акага. Тора, оттолкнув девушку, успел выхватить нож прямо перед тем, как на него набросился Хайлину. Он упал на спину, и когти зверя вскороли его левое плечо, порвав черную рубашку. Я заметила, что Тора вонзил в живот ее нож а затем прикрутив его. Монстр оскалился и попытался вцепиться в горло мужчины. Но в этот момент на существо сзади напал Сенси. Схватил Хаину за перья и ударил кинжалом в основание крыла. Отпустив Тору, Йокай резко развернулся и чуть не сбил Сенси с ног вторым крылом. Но тот увернулся и, крепко держась за первое крыло, ударил Хаину ножом во второй раз. В этот момент к своим союзникам подбежала Каминари. С трудом увернувшись от острых клыков, она воткнула кинжал с длинным тонким лезвием прямо в глаз монстра. Девушка вонзила лезвие еще глубже. И тогда крылатый пёс, ещё несколько раз раздёрнувшись, тяжело повалился на землю, едва не придавив собой Сэнси. Тора приподнялся на локтях и глянул на раненое плечо. Сквозь порванную чёрную рубашку виднелись кровоточащие царапины. Поднимаясь на ноги, он поморщился, но выпрямившись, сделал вид, будто ничего не произошло. «Спасибо, Сэнси. И тебе, Каминари». «Нечего меня благодарить. Я тебя сейчас сама добью». Зачем было меня толкать? Я бы и так справилась. Себя спасай в следующий раз. Я спасаю тебя, а Сэнси спасает меня. У нас так с самого начала сложилось. Только вот надо ли мне это? Конечно, надо. Иначе кто потом будет спасать вас обоих? Пока они разбирались с этим, оставшийся Хаину кинулся в сторону Эмери, видимо, посчитав ее самой легкой добычей. Ивасаки бросился на помощь, но Одзи оказался быстрее и дернул подругу за руку, уведя из-под когтей Йокари. Споткнувшись, она налетела прямо на Одзи, но тот сумел ее поддержать. Она, тут же оттолкнув парня, отстранилась. Пожалуйста. Я тебя не благодарила. Эмири быстро пригнулась, на удивление сильно оттолкнув Одзи. В этот момент Хаину схватил когтями воздух прямо над их головами. Теперь мы квиты. Йокай, сделав круг по воздуху, снова стремительно полетел в их сторону. Но теперь рядом оказался Ивасаки и бросил в Хаину горящую доску. Монстр, увернувшись, сменил траекторию и отлетел в сторону, но почти сразу опустился на землю и бросился уже на самого Ивасаки. Повалив на землю, Йокай попытался вгрызться ему в горло. В глазах друга промелькнул страх, который почти тут же сменился злостью. В этот момент сзади подбежал Хасыгава и поджег шерсть на спине существа. Айна развернулся и попытался схватить зубами отскочившего в сторону мужчину, но огонь быстро усиливался, а пламя уже перекинулось на крылья. Якая упал на землю, пытаясь сбить огонь, и в этот момент Ивасаки, подскочив на ноги, вытащил нож и ударил его в шею. Лицо обдало брызгами черной крови, и на мгновение парень поморщился как от жалости. Собравшись с последними силами, крылатый пес отскочил на ноги. Ивасаки выпустил рукоять ножа, который остался торчать в шее существа. Хаину собирался снова наброситься, но в этот момент в Юкая прилетел брошенный Акага увесистый булыжник. Монстр дернулся и отступил на шаг. Воспользовавшись этой возможностью, Хасагава вновь подбежал к Юкаю и вонзил кинжал ему в бок. А затем, быстро вытащив оружие, ударил еще раз. Пламя охватило Юкая уже почти полностью, а нанесенные раны ослабили еще больше. Хаину, оскалившись из последних сил, дернулся в сторону Хасыгавы и попытался укусить его за руку, но упал и уже не смог встать. Мужчина, бросив взгляд на покрытое кровью лезвие, на мгновение прикрыл глаза, а затем со спокойным выражением лица протёр его и спрятал кинжал. Ивасаки же забрать свое оружие уже не мог. Это было чревато серьезными ожогами. У меня есть второй. Хасыгава протянул ему еще один кинжал. Тяжело дыша после схватки с Юкаем, Ивасаки зло посмотрел на мужчину, но все же взял оружие. Понимая, что от этого зависит как его жизнь, так и жизни остальных. После этого он поджал губы и быстро отошел от горящего Хаина. «Кто следующий?» «Я все еще приходила в себя после увиденного. В висках стучала кровь, а в горле пересохла, но я упрямо боролась с усиливающимся страхом. Кайдан только начался, Юкаи только получили возможность убивать нас». Что же будет дальше? Мы знали способ, благодаря которому можно вернуться в наш мир, но для этого необходимо выжить. А есть ли у нас, окруженных демоническими тварями, на это шанс? Можем ли мы дотянуть до рассвета? Эти вопросы поднимали в душе бурю, но сейчас я нуждалась во всем своем хладнокровии. А потому упрямо отвечала сама себе. Да, сможем. Йокутян, теперь ты. Давайте сначала кто-то другой, а я позже Я посмотрела на Йоко с раздражением, за которым прятался страх Но она мой взгляд проигнорировала Сейчас ее желание помогать другим не вызывало уважения, а выводило меня из себя Тогда я Однажды двое братьев приехали в деревню к родственникам И отправились погулять на природе Остановившись у рисового поля, они посмотрели вдаль и вдруг увидели странного высокого человека, полностью в белом, с нечеткими очертаниями. Он словно танцевал, изгибаясь в самых разных позах. Старший из братьев быстро понял, что это не человек, а куне-куне, и резко отвернулся. Но он не успел предупредить младшего. Тот, внимательно всмотревшись в куне-куне, сошел с ума и сам начал странно изгибаться, подражая тому существу. И вскоре после этого умер. А его старший брат навсегда покинул деревню и так и не смог себя простить. Все. Очень увлекательно. Я не собираюсь тебя страшилками развлекать. Тебе здесь кайданов не хватило? Не тратьте время. Каминари задула свою свечу. Над нашими головами, прерывая разговоры, раздался душераздирающий крик, напоминающий рыдание. Мам! Он мог бы принадлежать человеку, но звучал слишком громко и жутко. Все посмотрели наверх. Над нами пролетело огромное существо, сначала показавшееся мне похожим на птицу. Но приглядевшись, я поняла, что от птицы этому Йокаю достались лишь огромные пестрые крылья и лапы, оканчивающиеся внушительными когтями. Зато тело и длинный хвост были покрыты зеленой чешуей, переливающейся в отблесках пламени, и извивались, как у змеи. Голова со взлохмаченными черными волосами напоминала человеческую, но оканчивалась коротким, мощным клювом. Посмотрев в сторону, я заметила вдалеке еще одно похожее существо. Ицумаде. Они кружат по ночам над местами бедствий и массовых смертей. Тогда они припозднились. Каждую ночь должны были здесь появляться. Может, и появлялись. Просто мы не могли их ни увидеть, ни услышать. Они представляют угрозу? Нет. Голову прострелила острая боль. Сделав над нами еще один круг, существо полетело дальше, вскоре скрывшись во мраке. Йокотян, теперь ты. Однажды, возвращаясь домой поздно вечером, девушка ненадолго заснула в вагоне метро. Проснувшись, она заметила, что осталась одна. Посмотрев на часы, она поняла, что давно должна была приехать к своей станции – И все же поезд до сих пор стремительно несся вперед. Наконец он остановился. Тогда девушка решила сойти, чтобы понять, где же она оказалась. И тогда она заметила табличку, на которой было указано название станции. Кисараги. Девушка очень удивилась, потому что никогда раньше не слышала о такой станции. И, вытащив телефон, попыталась найти информацию про нее в интернете. Но ничего не нашла. Такой станции... Не существовало Девушка испугалась и решила Как можно скорее уйти с этой станции А затем уже поймать Йокатяна, осторожно! И... Бросившись вперед, Акага резко Оттолкнул ее Йоку сделала несколько быстрых неровных шагов в сторону Но не удержалась на ногах и упала На парня, оказавшегося на ее месте Набросилось крупное черное существо И впилось острыми Stay. клыками ему в горло Брызнула кровь И Акага, захрипев, упал на землю